Глава 46. Алиса Рио, меня привезли в Рио де Жанейро. Как я это узнала, так статую Христа Искупителя, оказывается, сложно не заметить. Ее я приметила сразу, как вышла на оживленную улицу, где многие люди делали фотографии. Должна признать, была приятно удивлена. Давно сюда хотела слетать, да все собраться не могла. Эта идея пришла нам с мамой еще очень давно. Мы хотели посетить знаменитый карнавал. Но потом ее не стало, а отец боялся отпускать меня одну. А мечты сбываются. Говорю, примыкая к кучке туристов и отправляясь с ними на экскурсию. Может, что расскажут интересного? Хорошо, что я знаю французский и отлично понимала гида. А потом даже смогла задать несколько интересующих меня вопросов. Например, где найти гостиницу или снять комнату? Мужчина с радостью все рассказал и даже дал адрес одной своей знакомой, которая как раз давала посуточное жилье. А потом поделился, где можно вкусно поесть и выпить. И заодно пригласил на свидание. Шутя открестилась от гида. У меня и так на хвосте двое ненормальных, третий точно не нужен. По пути купила себе телефон, немного одежды и рюкзак. Мне явно требовалось то, в чем будет удобно убегать. Ведь чуйка подсказывала, что так и будет. Голодать себе не позволила, и, присев за столик на одной из оживленных улиц, с удовольствием перекусила, наблюдая за танцующими людьми. Горячие парни со страсти крутили своих партнерш, которые отвечали партнерам с не меньшим пылом. Пью вино и с грустью улыбаюсь. Почему и я так не могу быть счастливой и желанной? Юрий меня точно не любит, просто хочет трофей. С Богданом сложнее. Он не любит, но согласен смириться со своей природой и принять меня. Только вот не как пару, а как любовницу. Хотя странно предлагать такое девственнице. А вдруг я в постели бревно? И что он тогда будет делать? Не понимаю я этих оборотней. И, кстати, о них. Достаю телефон и забиваю в поисковик. Как сбить со своего следа оборотня? К моему удивлению, интернет выдает немало информации. Но спустя полчаса я понимаю, что моя затея с побегом, скорее всего, провалится, так как в статьях говорится примерно одно и то же. Сбежать невозможно. Тебя найдут, если не через день, то через неделю или месяц. Отсрочить этот момент можно, только имея связи и деньги. Ведь без чужой помощи затеряться не выйдет. То есть, если у тебя нет ни того, ни другого, пиши пропало. Звучит печально, но все же несколько пунктов по отвлечению находятся. Первое. Нужно испортить оборотню нюх. Тут либо перец в нос животинки, либо самой облиться такими духами, чтобы они совсем отбивали твой запах. Совет дельный, и я сразу начинаю искать, где поблизости есть магазин с травами и парфюмерный. Второй совет — изменить свою внешность. Так как технологии шагнули вперед, то искать могут и по камерам. А они, как правило, ищут по шаблону, поэтому его нужно изменить. А именно, прическу цвет волос. Можно шляпу на голову и огромные очки на поллица. Отмечаю и этот совет, тем более магазин одежды как раз через дорогу. Третья рекомендация — всегда быть в движении. Останавливаться только на ночевке и желательно делать это в людных местах, опять же, чтобы затеряться. Мне повезло. В это время года в Рио прилично туристов, ведь многие хотят погреться на пляжах и покупаться. Четвертый пункт. Молитесь, чтобы о вас забыли. Очень дельный, только, боюсь, это не мой вариант. Хотя, кто знает, вдруг решат не искать. Не успевая подумать об этом, как внутренний голос начинает смеяться и крутить пальцем у виска. Ну да, кто меня отпустит? Парнишка, который даже спустя пять лет не забыл, или самоуверенный медведь, решивший, что может все решать за других. Допивая вино и отправляюсь реализовывать дельные советы, а заодно в квартиру, где я должна выспаться, ведь завтра будет трудный день. Почему-то я убеждена, что сегодня меня искать не будут. То ли причина во времени, ведь на дворе уже почти ночь, то ли в самоуверенности Богдана. Думаю, он не сомневается, что найдет меня за считанные минуты. А пока дает мне время поиграться, а сам решает, каким будет моё наказание. Ничего, я готова к игре. Просто так не дамся. Богдан. Ночью мне не спалось. Только и делал, что ворочился в постели и думал о малышке, которая не собиралась возвращаться. Я дал ей время до утра. На минуты шли, и ничего. Мысль о том, что она в беде, быстро отпала. Ведь я не чувствовал страха или опасности. Наоборот, моментами мелькали счастливые минуты. Интересно, что она делает? Что заставляет ее улыбаться? Мои парни уже начали взламывать камеры и искать Алису на улицах города. Но пока тщетно. Ничего, мы только начали. Да и к тому же у меня был и запасной вариант, как найти пару. Хоть Герман еще и не нарыл на Юрия ничего, чтобы меня порадовало, я был уверен, что он замешан в этом. Да и сам парнишка слишком рьяно настаивал на начале поисков. Сто процентов он просто хотел проведать мою пару. Чтобы не спугнуть его, да и вообще показать, что малышка не так сильно мне и важна, я решил потянуть время до утра. И вот теперь, лежа в кровати, думаю, а зачем она ему? И что он ей такого предложил, что она согласилась уйти? Хотя ответ очевиден, свободу. Только вот оборотни просто так помощь не предлагают. Юрию точно что-то нужно от Алисы. Но что, обнимая подушку, в которую еще недавно плакался мой зачонок, и вдыхая ее запах. Как же мне ее не хватает. Улыбки, смеха, дерзкого взгляда, сладких губ. Манящего тела, стонов. Да, полнолуние приближается, и сущность начинает брать верх. У меня осталось мало времени, чтобы успеть поговорить с ней на трезвую голову. Потом будет только похоть, а это не лучший вариант. С трудом дожидаюсь утра, чтобы отдать приказ на поиски в городе. Туда отправляются все и сразу расходятся по одному. Не маленькие, чтобы работать парами. Отдаю указания каждый час отписываться мне о том, как идут дела. А сам с Германом и еще несколькими парнями устраиваю слежку за нашей крысой. Богдан, ты уверен, что он замешан? Спрашивает друг, смотря, как парнишка проверяет дом за домом. Сомнения есть, но чуйка твердит свое. Если даже помог ей бежать не он... Все равно Юрий как-то причастен. И только я это произношу, как парнишка ловит такси и уезжает. Мы бросаемся следом, стараясь не привлекать внимание. Проходит десять минут, двадцать. Погоня продолжается, а море отдаляется все дальше и дальше. Все еще думаешь, что он поехал на прогулку? Обращаясь к другу, который сидит за рулем и хмурится. Нет, да и едет он явно в конкретное место, машина не плутает. Вот и я об этом. Спустя еще добрых полчаса блондин покидает такси и направляется в неприметный домик. «Готовьтесь!» Отдаю приказ парням, которые не прочь начистить кое-чью наглую пушистую задницу. «Думал играть со мной?» «Зря». «Алиса!» «Эй, малышка, ты где?» Раздаётся громкий голос в доме, а у меня сжимаются кулаки. Мои парни качают головой, слыша, как этот смертник продолжает звать мою пару. Радует одно. Ему не отвечают. Не убивать. Я сам с ним потом разберусь. Говорю и первый направляюсь в домик. Дверь просто сношу с ноги и с усмешкой смотрю на побелевшего парня. «Вы?» «Я. Алиса, выходи». Командую и быстро осматриваю небольшое помещение, после чего подвожу итог. Ее тут нет. Обхожу все комнаты, пока парни скручивают предателя. А потом, приблизившись к нему, хватаю за блондинистые волосы и рывком дергаю его голову к себе. «Где она?» — рычу, вкладывая свою силу. «Он просто обязан подчиниться сильнейшему». «Не знаю», — отвечает недовольно. Какой у вас был план? Она должна была дождаться меня. Но она ушла, усмехаясь. Этот сарай моя пара покинула давно. Запах еле ощутимый, и то только в зале. А значит, она и по дому не ходила. Ах ты, лисичка, обманула паренька и сбежала. Она обещала дождаться меня. Она моя. Вдруг заявляет Юрий и начинает вырываться, при этом гневно смотря на меня. Ты ошибаешься, она моя. Отвечая в его самодовольную рожу, а он начинает улыбаться. Разве? Тогда почему она согласилась на побег? Я ведь только предложил, а она уже побежала впереди меня. Значит, все же это Юрий помог сбежать, Алисе». Ничего, он и за это ответит. Пусть побегает, я все равно ее найду. А вот ты отправишься под суд. Еще чего, это не я пленил человека, а ты. У нее нет метки, а значит она свободна. И это тебе придется отвечать перед судом. И комиссии будет очень любопытно узнать, какие еще правила ты нарушал, будучи судьей. Парнишка начинает смеяться, явно чувствуя себя умнее всех. Что ж, пора разочаровать его. Довольно скалюсь и склоняюсь к лицу этого нахала и тупицы юрий словно почувствовав что то перестает смеяться и настораживается какой же ты еще мальчишка и недоучка уж то, что что а закона я знаю получше твоего так вот там есть один небольшой пункт оборотень может сразу не ставить метку если это угрожает психологическому состоянию человека юрий улыбится и выплевывает до первой луны Естественно, человек должен по собственной воле находиться рядом. Так кто из нас недоучка? Ты пролетел по обоим пунктам. Ха, а не такой он и пропащий. Жаль, мы по разные стороны, иначе могли бы сработаться. У меня есть время. Всего два дня. Но зачем тебе ее искать? Она ведь сбежала. Отпусти, дай ей шанс на лучшую жизнь». «На лучшую жизнь с тобой? А что, если и так?» «Да он мечтатель. Вообще-то она сбежала и от тебя. Домик-то пуст. Развожу руки и вижу, что попал в цель. Недооценил ты Алису, впрочем, как и я. Но я быстро учусь и больше глаз не спущу с пары. Осталось только найти ее.